В этих мыслях и застал царевича отец Яков. Алексей обрадовался ему в своем одиночестве, как и всякой живой душе, но в протопопе силен был дух Никона. Чувствуя, что царевич теперь более чем когда-либо нуждается в помощи его, он решил напомнить ему старую обиду. «Ныне же государь царевич», — продолжал отец Яков, — то обещание свое, данное нам в Преображенском, пред святым Евангелием уничтожил ты, в игру или в глумление вменил. Имеешь меня ни за ангела Божий, и ни за апостола Христова и за судью дел твоих, но сам судишь нас, уязвляешь словами ругательными. И по делу зятя нашего Петра Анфимова с мужиками порецкими плач многие в домишко нашего дворил, и меня отца своего духовного за бороду драл, чего милости твоей чинить не надлежало за страх Бога живого. Хотя грешен и скверен есмь, но служитель при чистому телу и крови Господней. Имеем же о том судиться с тобою чада перед царем царствующих в день второго пришествия, где нет лицеприятия, когда земная власть изнеможет, там и царь, как един от убогих, предстанет. Царевич поднял на него глаза молчано, с таким выражением ни скорби, ни отчаяния, а бесчувственной, точно мертвой пустоты, что отец Яков вдруг замолчал понял, что теперь сводить старые счеты не время. Он был человек добрый, и Алексею любил как родного. «Ну, Бог простит, Бог простит!» да — договорил он. «И ты, дружок, прости меня грешного!» Потом прибавил, заглядывая в лицо его, снежную тревогу. «Да что ты такой скучный, Алешенька?» Царевич опустил голову и ничего не ответил. — А я тебе гостиниц привез, — усмехнулся с веселым и таинственным видом отец Яков, — письмецо от матушки. Ездил нынче к пустынным. Тамошняя радость весьма обвеселила. Были паки видения, голосы скороди, скоро совершится. Он полез в карман за письмом. — Не надо! — остановил его царевич. — Не надо, Игнатьевич. Лучше не показывай, что пользы. И без того тяжко. Еще пронесут, отец узнает, Смотрельщиков за нами много. Не езди ты к пустынам, И писем ко мне впредь не вози, не надо. Отец Яков посмотрел на него Опять долго и пристально. Вот до чего довели, подумал он, Сын от матери, кровь от крови отрекается. Аль плохо у батюшки? Спросил он шепотом. Алексей махнул рукой и еще ниже опустил голову. Отец Яков понял все, слезы навернулись на глаза старика, он склонился к царевичу и положил одну руку на руку его, другой начал ему гладить волосы, с тихою ласкою, как больному ребенку, приговаривая «Что ты, Светик мой, что ты, родненький, Господь с тобою?» Коли есть на сердце, что, скажи, не таись, легче будет вместе рассудим. Я ведь, батьк твой, хоть и грешен, а может, умудрит Господь. Царевич все еще молчал, отвертывался, но вдруг лицо его сморщилось, губы задрожались, с глухим, бесслезным рыданием упал он к ногам отца Якова. Тяжко мне, батюшка, тяжко, не знаю, что и делать, сил больше нет. «Я ведь отцу моему...» И не кончил, как будто сам испугался того, что хотел сказать. «Пойдем в Крестовую, пойдем скорее, там все скажу. Исповедаться хочу. Рассуди меня, отче с отцом, перед Господом».